Глава 38. Правда и совесть. Соня. Пожалуйста, возьми трубку. Мысленно умоляю я подругу. Гудки, гудки. Звонок сбрасывается. Я набираю еще раз. Алло. Олеся отвечает только на четвертый раз. И делает это так, очень нехотя и раздраженно. Ты почему телефон не берешь? Панически шепчу и на всякий случай закрываюсь в самой дальней кабинке туалета. «А в душе была», — фыркает она. «Олеся, тяжело сглатываю. Ты знаешь, где сейчас находится Олег?» «Со мной», — отвечает подруга, не задумываясь ни на минуту. Я теряюсь от ее ответа. «Неужели ошиблась?» «Конечно, могла, но шрам слишком специфичный. И голос, и глаза. А он...» переспрашивая осторожно. «Никуда не уходил?» «Нет», — следует такой же быстрый ответ, как и предыдущий. «Ты же в душе была». Перед моими глазами моментально вспыхивает картинка с широко распахнутыми глазами подруги, и в конце ее обязательное «Честно-честно». «Ты же врешь мне, Леся, констатирую с горечью и разочарованием. «Я чувствую этот вкус у себя во рту. Хотя бы понимаешь, что тебя могут привлечь как соучастницу, если его найдут. Грудь распирает от несправедливой обиды и предательства. «Он же мог меня убить», — заканчиваю тихо. «Это была зажигалка», — отвечает подруга с надлобленной истерикой в голосе. «Просто детская пугалка». И в следующую секунду ее срывает в истерику. Она начинает умолять меня никому не говорить, что я узнала Олега, потому что у него оказываются большие проблемы, и тем людям из клуба он должен много денег. Ограбление покроет страховка, а меня мой мужик не накажет. Так пожестче поимеет пару раз. И вообще, это несправедливо, что мне все, а ей ничего. Я, закусив губу, тихонько рыдаю и размазываю косметику по лицу. Крики из динамика сливаются в шум. Не дослушав поток лесенного больного сознания, сбрасываю вызов и выхожу из туалета. Служебный коридор перед кабинетом охраны забит полицейскими. Я проскальзываю мимо них, вжимая голову в плечи, потому что чувствую, будто они все на меня косы и подозрительно смотрят. Здравый смысл вопит мне, чтобы я немедленно рассказала Северову исследователю следователю о том, что знаю главного преступника. Но какая-то иррациональная интернатовская тоска и солидарность меня тормозят. Я же расписала рабочий вечер по минутам. Составила фотороботы всех соучастников. Пусть теперь ищут их сами. Прессуют на тему главного исполнителя и заказчиков. Пусть вообще делают, что хотят. В конце концов, это работа полиции, а в магазине есть камеры. Открываю дверь комнаты охраны, и меня моментально раздавливает тяжестью обстановки. А внутренние органы, резонируя, начинают вибрировать внутри тела. На кожаном диванчике в углу рыдает приехавшая после экзамена Аня. Ее лично и с особым смаком раскатывает Алексей Егорович, совершенно не стесняясь в выражениях. Северов вместе с Глебом и еще каким-то парнем в очках сидят перед компьютером. Я подхожу к своему стулу, на котором лежит пиджак Сергея, и снова кутаюсь в дорогую ткань, потому что так, плавая в запахе своего мужчины, чувствую себя увереннее. «Вы готовы продолжить?» — подходит ко мне хмурый полицейский. «Он здесь главный». «Я вам все рассказала», — отвечаю тихо. «Вспомните, пожалуйста», — давит он на меня. «Что сказал вам грабитель? И почему вы не нажали тревожную кнопку сразу?» «У него же был пистолет», — облизываю я пересохшие губы. Сказал отдать деньги. «Я очень испугалась». «Отдала». Мрачный и внимательный взгляд мужчины, кажется, пробирает меня до печёнок. Чувствуя, что полицейский мне не верит, я закрываю лицо руками. Прошу оставить меня в покое и разрешить попить воды. «Покури, капитан». К нам подходит Сергей. Присаживается на корточке и подает воду, заглядывая мне в глаза. «Ты как?» «Не знаю». Жму плечами и, захлебываясь, делаю глоток из стаканчика. «Соня», — голос Северова опускается на два тона ниже, становясь металлическим, — «ты ничего больше не хочешь мне рассказать?» «Что?» — пискляво выдыхая? «Что произошло в тот момент, когда ты встала из-за прилавка и увидела преступника?» Я открываю, закрываю рот, мечась между желанием выложить Сергею правду про Олега и пониманием того, что не оставлю парню-подруге тогда никакого шанса. Его или посадят, или накажут те, кому он должен. Просто испугалась. Я шевелю губами в ответ Северву. Подумай еще, Соня. Жестко велит он. Несколько секунд держит мой взгляд, не позволяя отвернуться и встает на ноги. Совершенно оглушенная, зажмуриваюсь. По спине пробегают мурашки. Ощущение, что Сергей, да и все вокруг уже знают о том, что я вру. Не отпускает. Да кто мне вообще скажет, почему я это делаю? Почему порчу отношения с любимым мужчиной? Почему прикрываю преступника? Но какое мне дело до того, что там с ним будет? Это же его выбор. А Олесю, когда она просит меня смолчать, совершенно не интересует мое будущее после этого. Почему меня должно волновать ее? Сергей возвращается к компьютерам. Я нахожу взглядом Аню с которой теперь общается следователь, жестко прессуя на предмет соучастия. Меня просят прочитать и подписать протоколы. Кошмар. взрываюсь руками в волосы и поднимаю их от корней. Нужно сказать. Нужно все это прекратить. Встаю на мягкие от волнения ноги и подхожу к Сергею. «Можно?» Трогаю его за плечо. «Тебя на минутку». «Да», — Дергает бровью Северов. Мы отходим к стенке. Вдох-выдох. Я узнала главного, того, который был в балаклаве, поэтому сразу не нажала кнопку. Выпуливаю и кулаки, впиваясь в ладони ногтями. Это Олег, парень моей подруги. Я все уже знаю. Руки Сергея ложатся на стену по бокам от моего лица. Центральная камера пишет звук Соня. О, Господи! Я, стекая вниз и обхватываю голову руками. Сил посмотреть в глаза Северову просто нет. Гаврилова Олега Викторовича как раз сейчас пакует полиция. Это те люди его заставили, выдавливаю из себя, с которыми я в клубе друга вашего была. Он долг им отдавал. Как зовут их, помнишь? Я? Поднимаю голову. Сергей жестом подзывает полицейских. Девушка вспомнила некоторые детали. «Что?» В Следующие полчаса меня снова мучают сотни наводящих вопросов именами, марками машин и подробностями разговоров. Я уже отвечаю чисто автоматически, не пытаясь понимать и анализировать. Просто я не ожидала, что Сергей не захочет сам со мной общаться, Он даст посторонним людям на буквально изнасилование мыслей и чувств. К тому времени как разговор со следователем заканчивается, в кабинете появляется еще и Саид. Алексей выставляет Аню за дверь с громким и жестким вердиктом, что она уволена, и пусть благодарит за то, что ее не заставляет ничего отрабатывать. Я не имею возможности даже перекинуться с ней парой слов. Полиция сворачивает свой импровизированный пыточный штаб и потихоньку рассасывается. Я забиваюсь в угол дивана и прикрываю глаза. Понимая, что Сергей уезжать никуда не собирается. Хочется немного подремать от перенапряжения. Просто хотя бы перестать дрожать. Соня меня неожиданно грубо вырывает из дремоты. Я распахиваю глаза и вижу перед собой Северова. Холодного, жесткого, холеного, С глубоким взглядом. Язык не поворачивается его назвать Сережей, Только Сергей Валентинович. Можно я объясню? Смотрю на него умоляюще. «Нет, Соня», — качает он головой. «Ты едешь домой одна. Я приеду утром. Сейчас меня ждут дела и люди».